Глава четвёртая Ценой титанических усилий я всё же не заснула и не опоздала навстречу. Но помимо Хины и Эси, которая ещё не успела подойти, в ворот меня ждали Кэл и Нейт. «Кажется, я сегодня буду пятым колесом». «Я не знала, что у вас парное свидание», — шепнула на ухо Хине, когда мы уселись в мобиль. «У нас не свидание», — так же тихо ответила она и сделала большие глаза. Да, неприятненько получилось. Ведь мне так не хотелось идти, но теперь уж точно отказываться поздно. Парни весело переговаривались, похоже, решая, куда мы пойдём. Мы же обсуждали, когда теперь выкроить время, чтобы сходить за покупками. Мы собирались это сделать сегодня после обеда, но не при однокурсниках же мерить обновки. Они нас возненавидят, если мы их по лавкам потащим. К тому же это просто-напросто неприлично, будто мы на подарки нарываемся. Мы вышли из мобиля в центре города прямо рядом с театром, который по случаю воскресенья показывал какой-то детский спектакль. По крайней мере, около здания толпились очаровательные маленькие богатенькие детки со своими нянями в количестве нескольких десятков штук. Разумеется, гвалт тут стоял такой, что я даже свои собственные мысли не слышала. «Пойдем отсюда!» — прокричала мне в ухо Эсси и, подхватив под локоть, поволокла куда-то в бок. Как оказалось, парни решили, что надо сначала подкрепиться, потом гулять, а потом можно ещё раз поесть. Я была всецела за, потому что не завтракала, а во время занятия с магистром Зейером с меня семь потов сошло. И вообще было ощущение, что я на пару кило похудела. Не то чтобы это плохо, но ведь на погулять тоже силы нужны. А у меня ноги с трудом волочатся. Мы сели в приятной небольшой кафешке, состоящей из десятка столиков. Была ещё открытая терраса, но по случаю холодрыги и неприятного, пробирающего до костей ветра, она пустовала. Да уж, выбрали мы денёк. Хотя это я от усталости бурчу. «Чего это ты сегодня такая уставшая?» Подозрительно покосился на меня Нейт, когда мы расселись. «Не выспалась?» «Это что ещё за намёки?» «Или мне кажется...» «И на завтраке я тебя не видела», — поддержала меня Эсси. «Не была я на завтраке». Утром решила сходить помедитировать и попробовать поработать с магией, ну и увлеклась немного. Естественно, я не стала говорить, что я занималась не одна. «Магией?» — Кэлл покачал головой. «Это ты зря без присмотра делаешь. Всякое может случиться. Да вроде бы неплохо получается, просто не надо увлекаться». Пожалуй, плечами я и накинулась на мясной пирог и кофе. Ребята завтракали так, что взяли по воздушному пирожному и напитку. «Я же решила, что от меня не убудет». «Парни, конечно, предложили заплатить за нас, но мы с девчонками отказались. Наверное, если бы я тут не была лишней, они бы согласились. Но тогда это точно было бы парное свидание». «Ну, смотри сама, конечно», — возразил Нейт. «Но Кэл прав. Могут и каналы перегореть. Это не смертельно, они потом восстановятся. Но очень неприятно и потребует долгого времени на реабилитацию». В Академии с такой травмой учиться невозможно. Хм, спасибо, буду знать. Что я ещё могла сказать? Если бы это было так опасно, сомневаюсь, что олег действительно разрешил бы мне заниматься одной. Он же знает, кто я, и что я в магии ничего не понимаю. Но в то же время он знает, что я разумная, собранная и серьёзная. Наверное, доверяет и надеется, что я не буду совершать глупости. С одной стороны, это приятно. С другой, всё же стоило меня предупредить, чем опасна перегрузка. Мы уже поели и собирались пойти гулять, когда в кафе валилась компания старшекурсников. Они громко смеялись, кричали и вообще, похоже, были на веселье. Или мне так сначала показалось, потому что заводил, и там был один мне знакомый персонаж. Кстати, этот самый персонаж, после того, как осмотрелся, направился к нашему столику. «Сейчас будут проблемы». Откидываясь на спинку стула, проговорил Нейт, кэл же лишь покачал головой и встал. «Если я думала, что Лерс подошел к нам из-за меня, то я о себе слишком много возомнила Он заключил в объятиях Кэлла и всего его облапил». «Ну, привет, привет», — хмыкнул тот. «Давно не виделись». «Что-то ты не заходишь», — усмехнулся тот. «Дамы, приветствую. Представишь меня своим спутницам?» «Мы познакомились». Причем он сделал вид, что то ли меня не помнит, то ли не знает. А может, и правда не помнил, мало ли. Все же у меня было вчера отчетливое ощущение, что он под чем-то. Оказалось, что он давний друг и сосед Кэлла. Практически вместе выросли. Если отец моего одногруппника был главным судьей в их городе, то отец Лерса был мэром. То есть элита их городского общества. А вот Нейт, как мне показалось, был совсем не рад встрече. Да и чему радоваться? Как только к нам за столик подсел Лерс, все внимание переключилось на него. Как же он напоминает саву эх. «Ну что, какие планы?» — спросил тот, оглядывая нашу компанию. «А тебя твои друзья не ждут?» — спросил наш староста. «Они и без меня справятся». Парень оглянулся на свою компанию, махнул рукой. Кажется, у них пятым колесом был именно он, потому что остальные шесть человек расселись по парочкам. «Ну или я у вас похищу...» парень оглядел нас девочек внимательным взглядом вон на ту похищу не надо меня похищать тут же отказалась я на это придется потерпеть потому что я одна в компанию аристократов старшекурсников точно не пойду они меня без соли съедят да и вообще на моей репутации это скажется не самым лучшим образом желание женщины закон усмехнулся этот паяц и отвесил шутливый поклон прямо так сидя так что придется остаться с вами». «Я не хотела быть пятым колесом?» «Я передумала». «Ну так что, какие планы?» Планы были погулять по центру. «О, а пойдемте на речку?» «Холодновато купаться-то», — хмыкнул Нейт и так посмотрел на Лерса, что я бы на его месте настаивать не стала. «А то если кто-то сегодня искупается, так это он. По крайней мере, наш староста сделает для этого все возможное». «Интересно, что же между ними произошло?» «А я бы посмотрела на речку», — вставила Хина. «Я люблю воду. Но ты же мак воды, вот и любишь», — буркнул Нейт, но продолжать тему не стал, махнул рукой. «Ладно, пошли». До речки оказалось идти не так уж далеко. Все это время Лерс балагурил, издевался над Нейтом и делал нам, девушкам, комплименты. Причем не уделял повышенное внимание. а Учитывая мое и без того измученное состояние, Очень скоро он меня достал. «Еще раз так сделаешь, сломаю руку», — прошипела я, скидывая его лапу с моего плеча. «А я тебя помню», — доверительным тоном сообщил он, опять предпринимая попытку меня приобнять. Впрочем, он успел отскочить до того, как я его схватила и положила лицом в мощеную камнем мостовую. «Хорошая реакция», — поделилась я. «Но у реки ко мне не подходи, если плохо плаваешь». «Жестокая женщина!» — восхищенно ответил он. «Я тебе помогу, если что», — покивал мне Нейт. «Да ладно вам!» — лениво ответил кэл подставляя локоть хине, которой та с хихиканьем приняла. Мы с Эсси аж переглянулись, поскольку это однозначно выглядело флиртом. Через буквально полчаса мы вышли на смотровую площадку над рекой. Мы оказались на высоком берегу, и тут было все для комфортного отдыха в хорошую погоду. Беседки, лавочки, променад. Сейчас же дул пронизывающий ветер. Начал накрапывать противный дождик, хотя все равно было на что посмотреть. Река была не широкая и спокойная. Может, чуть больше Москва-реки, но не намного Текла она неспешно, но вот вода ее меня напрягла. «Почему она такая черная?» — вслух спросила я, хотя не собиралась. «Нет, может, и от торфа, но обычно, если торф, то отлив воды красноватый, а тут она будто состояла полностью из мазута и, по ощущениям, такая же вязкая. «Да это от них!» Нейт показал на тот берег, где дымили заводы. «Трубы, трубы, трубы. В этой части столицы я не была и, признаться, думала, что тут нет промышленности. Вернее, крупных заводов и фабрик. Но это ведь не та река, по которой ходят пароходы?» «Нет, конечно», — фыркнул наш староста. «Это её мелкий приток». «Я бы не рекомендовал тут купаться». «Да уж», — поморщилась я. «Странно, что тут сделали место для отдыха». «А что странного?» «Вид впечатляющий, а ветер всегда дует в другую сторону». «Но вода же тоже может пахнуть». «Не, это она выглядит так», — сознанием дела сказал Лерс. «На самом деле её пить можно прямо так». «Неудачная шутка», — сказала я. «Ты шутишь?» — тут же за мной повторила Эсси. «Не шучу». «Вон, видите, то огромное здание». Парень показал на впечатляющих размеров коробку в километре от нас, в стену которой была вделана пару метров в поперечнике труба, из которой, в свою очередь, хлестала вода. «Это промышленный коллектор. Там воду очищают от всяких вредных веществ. Но она же чёрная и даже на вид вязкая, как нефть». «Ты знаешь про нефть?» — удивился, в свою очередь, парень. «Слышала?» — смешалась я. «Это не от заводов, это от эманации мглы, да?» — догадалась Хина. «Но ведь роща далеко, и когда мы проезжали большую реку, по которой ходят проходы там такого не было?» «Эм, как бы точнее описать?» Лерс задумался на секунду. Сейчас он был абсолютно серьёзен. «Мгла обычно не может преодолевать водные преграды. Так считается, так говорят, но это не совсем верно». Между всеми рощами в мире есть связь, и она осуществляется именно по воде, по кратчайшему водному маршруту от одной рощи к другой. Конкретно этот маршрут связывает рощу, которая разделяет наше королевство на две неравные части и ту, что на границе с соседями. Но почему тогда считается, что мгла не может преодолевать водную преграду? Потому что действительно не может. В воде ее сила снижается практически до нуля, и она не может заразить ни находящихся на берегу, ни даже тех, кто оказывается в воде. О, как! Впрочем, купаться здесь всё же не стоит, мало ли. А пить, хмыкнула я. Эта вода действительно чистая, тут нет химикатов, заводов и фабрик, и пить её можно. Но всё же здесь поставили заводы не просто так, злоупотреблять этим не стоит. Никто не знает, что будет, если пить эту воду постоянно. Хм, а ведь я знаю. Я пила воду из реки около рощи. С моей стороны, конечно, вода была самая обычная, но вот с другой стороны далеко не факт. Мне периодически казалось, что там она темнее, но я списывала это на черноту самой рощи и тень от неё. «Пойдёмте отсюда». «Я замёрзла», — передёрнула плечами Хина. Ей явно здесь не очень нравилось. «Да, предлагаю вернуться в центр и погулять там. Погода портится», — не согласилась Эсси. Давайте, может, вернёмся? На столицу и впрямь наползали свинцовые осенние тучи. Мелкий противный дождик грозился перерасти в ливень, а то и в снег. Температура за последний час резко снизилась. А в моей лёгкой корточке в такую погоду ходить явно противопоказано, заболею. Кто тогда будет похищение девушек расследовать? Я бы тоже поехала в академию, не хотелось бы попасть под сильный дождь. Парней перспектива ехать обратно не очень порадовала. Но мы были непреклонны, и им пришлось отступить и поступить по-джентльменски, то есть поехать нас провожать. Они бы с радостью остались, но бросать бедных нас на произвол судьбы было бы неприлично. К большому моему сожалению, когда мы приехали в академию, меня вызвался проводить до общежития именно Лерс. Я старалась идти побыстрее бы и чтобы отделаться поскорее от парня, и чтобы успеть до начала сильного дождя. А он уже вот-вот собирался зарядить. «Ната, ну подожди, почему ты от меня убегаешь?» Парень схватил меня за локоть, но я вывернулась. «Лерс, если ты еще не заметил, я не люблю, когда меня трогают». «Ладно, ладно», — он поднял руки. «Ну куда ты так бежишь? Ты меня боишься, что ли?» Я резко развернулась, и парень на меня чуть не налетел на полном ходу. «Лерс, я тебя не боюсь, просто не хочу попасть под дождь». «Но я тебе не нравлюсь, не так ли? Или нравлюсь? Иногда ты на меня такие странные взгляды кидаешь». Он обезоруживающе улыбнулся. «Просто я тяжело вздохнула. Ты мне напоминаешь одного знакомого? Жениха? Да нет, просто друга детства, с которым мы никогда больше не увидимся. О, он умер? Мне жаль». «Ничего» я пожала плечами. Но не объяснять же, что не он умер, а я. Раскрывать свою сущность я никому не собиралась. Достаточно уже того, что об этом знает четыре человека. Но, как ни странно, я не думала, что они кому-то скажут. «Ну, а жених у тебя есть? Ну, или хотя бы парень? А не слишком ли ты личные вопросы задаешь?» «Да просто интересно!» Лерс опять улыбнулся. «Ты так резко отвергаешь мои ухаживание А, -а, а так это были ухаживания. но «Ну, извини, я не поняла», — усмехнулась я. «И что бы хотела моя леди? Звезду с неба, цветы, бриллианты? Для тебя всё, что угодно». «Паяц!» «И всё же!» С лица парня исчезла улыбка. «Что всё же?» «Ну, ты понимаешь?» «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, а потом ещё столько же, чтобы взять себя в руки и не дать ему в морду». «Лерс, извини, но ты ошибся адресом. Все девушки из контрактниц ищут покровителей. Ты мне понравилась, я тебе предлагаю». «Здорово. Прямо все?» «Почти все?» — он пожал плечами. «Ну, тем, кто не ищет, я бы не предложил». «О, как! Так что, ты согласна?» «Нет, не согласна. Лучшего покровителя, чем я, ты здесь не найдёшь. Я умный, обаятельный, весёлый. Да и вообще, парень, что надо». «Богатый, опять же. И всё же. Не интересует. У тебя уже кто-то есть? Это Прир, да? Это он такой козёл, потому что тебя приревновал?» Парень рассмеялся. нет всего лишь староста моей группы. Да и провожать он пошёл Эсси, а не меня. Да, но она же аристократка. Ну, ты понимаешь. Я всё прекрасно понимаю. И именно поэтому мой ответ нет. А теперь извини, я и правда не хочу попасть под дождь. «Ты что, надеешься найти здесь что-то серьёзное?» — парень усмехнулся. «Я был лучшего мнения о твоих умственных способностях. Никогда не понимала людей, которые начинают хамить сразу же после отказа. Поэтому от меня Лерс удостоился лишь уничижительного взгляда. Я развернулась и потопала к общежитию, но далеко уйти мне не дали. Парень меня догнал и схватил за локоть, резко развернул. «Ты что делаешь?» — изумилась я. Давно носом в пол не падал? Мне кажется, ты действительно не понимаешь. Отпусти девушку. Голос Алика раздался откуда-то сбоку. Я его не видела, но он явно был недалеко. Быстро! рензер вы все не так поняли?» Лерс тут же обезоруживающе улыбнулся. «Мы просто разговаривали». «Да, я вижу. Вижу, что Ренна Синель уже собралась отрихтовать себе лицо. Она ведь умеет, не так ли?» Мужчина перевел взгляд на меня. «Немного», — я пожала плечами. «Хорош был бы наследничек, которого девчонка побила. Рен Зейр! И ты, свои подлые приемчики, брось!» Алик взмахнул рукой, и около запястья парня сверкнул и погас какой-то конструкт. «Это он меня магией, что ли, собирался приложить? Да я его сейчас...» «Рена Синель, стоять!» «Я ничего не делаю!» Я подняла руки, показывая, что я самое безобидное существо на Земле. Вообще-то, бить аристократа при свидетелях — не самая здравая затея. Жаль, что мне это раньше в голову не пришло. Хотя я не знаю, что там в правоприемной практике. Но думаю, что побить какого-нибудь лавочника, пусть Ирена, и побить аристократа — это две большие разницы. «Ты еще здесь?» — магистр недовольно взглянул на Лерса. «Мое предложение в силе, так что думай». Парень мне подмигнул и удалился. «А что будет, если я его действительно побью?» — спросила я, взглянув на Алика, который зло смотрел в спину удаляющемуся студенту. «Скажите, Ната...» — он перевёл взгляд на меня. «Вы можете хоть один день не влипать ни в какие неприятности?» «Это очень трудно сделать, когда не знаешь, что делаешь», — вздохнула я. «Ладно, я догадываюсь, что он вам предложил. Как вы вообще с ним познакомились?» «Я вчера медитировала в зале, и он валился туда со своим другом. А сегодня и вовсе ввязался с нами, со мной и моими одногруппниками на прогулку. Вы его пригласили? Что? Нет, конечно, — возмутилась я. Надо с вами больше заниматься, — вздохнул Алик. Первонаперво надо будет выучить запирающую руну, хотя бы для одного кабинета. А я-то все думала, почему там замков нет. Но замков там нет не потому, а чтобы. Если студент перетомится или не справится с магией, своевременно оказать ему помощь. Но если девушка занимается одна, да, ей лучше запираться. «И что мне с ним делать? Может, подскажете?» «Вам решать». Дело безразлично как мне показалось, пожал плечами мужчина. «Вы прекрасно поняли, что я имею в виду», — нахмурилась я. «Я же вам говорила насчет моих планов, а подобное поведение, оно не лучшим образом скажется на репутации». «Да на это никто не обращает внимания на самом деле». Ответил он. Когда будет решаться вопрос давать вам дворянство или нет, то с кем вы спали и как выживали в академии, будет рассматриваться в последнюю очередь. "Ойли", хмыкнула я. "Не верите? Не то чтобы не верю, просто думаю, что учитываться будет всё, и именно такой, казалось бы, мелкий момент может перевесить чашу весов в другую сторону". Логично звучит, хотя это и не так. Вы часто принимаете решения о присвоении дворянства хмыкнула я. «Нет, сейчас я, конечно, ткнула пальцем в небо. Рензейр — аристократ, так что он реально может в этом участвовать. Только всё же я очень сомневаюсь, что у него столько свободного времени». «Ладно», — не стал продолжать тему Алик. «Вас проводить? Да вот уже общежитие это Я ткнула пальцем во вход, находящийся в полусотни метров левее. Слава богу, по случаю ужасной погоды вокруг никого не было». «Я вообще-то хотел пригласить вас немного поработать над делом, но если вы не хотите...» «Вы же говорили, у вас нет времени». «Нет, я буду заниматься своими делами, ну а вы можете в это время...» «Я согласна», — тут же ответила я. Сидеть одной в промозглом общежитии не хотелось категорически. Тем более, что северный ветер, который дул от врага здорово пробивался сквозь окно в моей новой комнате. Я, конечно, раму попробовала утеплить. Получилось так себе. Таких ценных штук, как скотч, монтажная пена или стекловата, тут не водилось. Обычная медицинская вата стоила баснословно дорого по меркам моего старого мира. А старого тряпья, которое можно использовать для этих целей, у меня просто не было. В итоге я поставила на окно один из лишних матрасов. Можно было и два, но тогда бы я полностью лишилась света. Что ж, прошу. Магистр галантно указал мне дорогу, но руки, слава богу, не предложил а то я даже не знаю, как поступила бы. С одной стороны, это банальная вежливость, а с другой, если кто-то увидит меня и Алика, вышагивающих под ручку в сторону его коттеджа, будет не очень хорошо».